Шестое. Следом за именинами, почти без паузы, пишется припадок. Рассказ этот, благодаря факту его публикации в сборнике памяти Гаршина и гипнозу авторских высказываний, принято считать «гаршинским». Между тем, в высказываниях речь идет только о характере героя, человека гаршинской закваски, то есть предмете, теме именно это отмечал современный критик. Припадок Чехова по содержанию представляет вариацию на тему Надежды Николаевны. Примечание Астраумова Памяти Гаршина Екатеринбургская неделя 1889 год 8 января номер 2. Конец примечания. Решается же эта тема методами совершенно иными, не гаршинскими. Как художник Чехов был от гаршинской поэтики далек. Если отыскивать в припадке поэтика стилистические влияния, то гораздо больше здесь чувствуются толстовские веяния и стиль. начало рассказа про странное рассуждение с использованием социологических, юридических и богословских категорий, выдержанное в четких логических формах научного текста. Он знал, что есть такие безнравственные женщины, которые под давлением роковых обстоятельств, среды дурного воспитания, нужды и тому подобного, Вынуждены бывают продавать за деньги свою честь. Они не знают чистой любви, не имеют детей, неправоспособны. Матери и сестры оплакивают их, как мертвых. Наука третирует их, как зло. Мужчины говорят им «ты». Но, несмотря на это, они не теряют образа и подобия Божия. Все они сознают свой грех и надеются на спасение. Это та самая рассудительность, которая так гипнотически, по собственному признанию Чехова, действовала на него у Толстого. Примечание. Сравните далее в шестой главе. Все эти немногочисленные попытки, думал Васильев, Можно разделить на три группы. Примененное здесь у Чехова обстоятельное систематизирование определенных явлений по разрядам и цифровые выкладки очень типичны для Толстого. «Эйгес. К истории создания рассказа Чехова. Припадок. Литературная учеба. 1938 год. Номер 7. Конец примечания». Насыщенность, почти перегруженность повествования специальной терминологией тоже толстовская черта. Чехову мало свойственно дедуктивное изображение психологии, когда дается некая общая характеристика, включающая идеологическое осмысление и оценку, которая затем реализуется в сюжетном развитии. Но в припадке находим именно редкий случай такой характеристики. У него же особый талант человеческий. Он обладает тонким великолепным чутьем к боли. Но в целом, несмотря на идеологические схождения с Толстым, идея проповеди и апостольства, оценивание науки и искусства с нравственных позиций, это не толстовский рассказ. Сюжет его типично чеховский. К попытке решения морального вопроса героя приводит не собственная эволюция, подготовленная фабульно, но случай. Пришли как-то вечером приятели и предложили ему сходить с ними в сву-переулок. Совершенно чеховское разрешение коллизии, точнее отсутствие этого разрешения в концовке. На улице он постоял немного, подумал и, простившись с приятелями, лениво поплелся к университету. Психологический анализ в рассказе не толстовского типа. «Духовный мир героев Толстого развивается по своим собственным законам. У Чехова же всякий этап внутреннего соотносится с импульсом, идущим извне». Каждый шаг в рассуждениях и чувствах героя связан с конкретным эпизодом. Желание пожить так, как живут приятели, развернуться, освободить себя от собственного контроля является после посещения с этими приятелями ресторана. О том, что может искусить нормального человека, он размышляет при виде карнизов, нелепых картин «Первого дома», «Сва переулка» и так далее. Автор последовательно показывает сначала предметную ситуацию, а затем явившееся герою годливое чувство. Тяжелую ненависть, мрачные мысли, чувство злобы. Примечание. Даже в изображении сна и бреда У Чехова всегда учитываются импульсы предметной реальности, только вводятся они в обратном порядке. После описания самих ощущений. В аду страшно воняло керосином. Фёдор открыл глаза. От маленького огонька на фитиле валил вонючий дым. Сапожник и нечистая сила. 1888 год. Конец примечания. Возникновение душевной боли исследовано подробно, по словам самого Чехова, по всем правилам психиатрической науки. Но это именно диагностический анализ с анамнезом, учетом предшествующих внешних воздействий и условий с локальной характеристикой в груди, под сердцем и с сопоставлением с другими видами страданий, плевритом, невралгией. Портретно-предметные детали рассказа, в отличие от именин, не обнаруживают по своему типу близости к Толстовским. Тоже можно сказать и о характере изображения других сегментов вечного мира. Пейзаж «Припадка», описание «Молодого снега» в литературе о Чехове всегда приводится как пример его стилистической оригинальности. Толстовское в поэтике Чехова – Шло на убыль